«Деритесь!» Он пошел на них, подняв меч. Они стояли, не наступая, не группируясь, но и не пытаясь унести ноги. Он с удивлением понял, что они парализованы, оцепенели, глядя на него. Он остановился. «Они расскажут всем, что видели колдуна с мечом, и на берега ручейника придет большой отряд. Хорошо, если еще не сложат два плюс два и не поймут, что за стократом из столицы Грант сбежала и мир. Но они не были убийцами, до сих пор, во всяком случае. Стайград глубоко вздохнул. Почему это случилось именно сегодня, когда так светло, и небо такого удивительного цвета? «Бегите!» Они рванулись с места так, как никогда в жизни, наверное, не бегали. Целое мгновение он верил, что сейчас догонят и уложит всех четверых. Но пробежал два шага и остановился. «Нет, не сегодня, — им суждено было умирать, и не сегодня Стократу убивать невинных. Хотя добрые духи, какие же они невинные!» Их черноволосый предводитель лежал лицом вниз, и Стократ молча одобрил. Он не хотел бы сейчас глядеть в лицо трупу, и из ямы тем временем не доносилось ни звука. Стократ решил, что приговоренный к казни потерял сознание. Он ошибся. Пленник смотрел вверх, лежа на спине. Глаза были осмысленные и рот не завязан. Куча земли лежала у него на груди и на животе. В потревоженном грунте шевелилась полуденная бабочка. Серебристая дневка пыталась развернуть огромные слипшиеся крылья. Но день перевалил далеко за полдень, и время дневки закончилось. «Ты кто?» – спросил Стократ. Лежащий в могиле дернул уголка рта. Это должно было означать ухмылку. «Сейчас я помогу тебе», — сказал Стократ. Он отошел от ямы и сел на теплую землю, поднес глазам меч, содрогнулся. Этот убийца был неприятен и липок. Он убил близкого родственника, заведомо беспомощного во сне. Тот, что был шиваром, ушел в белесого червя. Стократ снова подошел к яме. Серебристая дневка все-таки смогла расправить крылья и вылетела, описывая круги в небо. Он вытащил кинжал, уселся на край ямы и свесил ноги. «Ты кто?» — спросил серьезно. «Видишь ли, от этого зависит, освобожу я тебя или перережу горло?» Тот, что лежал в могиле, молча смотрел на него снизу вверх. «Ты не можешь говорить...» «Я ворон, владетель вывора», — с трудом проговорил человек в могиле. «И рыхлая земля осыпалась с его живота. Если ты разбойник и держишь зло на мой рот, я все равно тебе благодарен. Перерезай!» Стаград вспомнил вчерашнюю встречу. Город, пылающие дома, раненый стражник. Старого владетеля убил родной сын и поставил себя вне закона. Стаград мигнул. «Значит, они обвинили тебя в то время, как...» Убил этот? Не думаю, что собственной рукой. Именно собственной, Стократ кивнул, не сомневайся. Спустившись в яму, он осторожно освободил пленника от веревок. Тот почти сразу поднялся на ноги, но руки его висели вдоль тела, как полоски сырого теста. Неверно ступая, он подошел к трупу Шевара, постоял над ним, отошел в сторону и сел, упал на хвою. «Спасибо», — сказал после короткого молчания. «Мне нечем тебя наградить или поблагодарить». «Я не ищу ни награды, ни благодарности», — сказал Стократ. «И прости, мне надо идти». «Ты сам позаботься о себе, владетель вывора. Кивнув, он повернулся и пошел прочь. С гибелью Шивара закончилась его радость и началась тревога. «Ты Стократ», — сказал ему в спину спасенный человек. «Ты ведь Стократ, пришелец со звезд, да?» Стократ не остановился. «Меня так зовут». «Они ищут тебя», — тяжело ступая, спасенный догнал его. «Меня многие ищут, кто найдет, не обрадуется». «Люди со звезд ищут тебя», — спасенный говорил хрипло, проталкивая слова через высохшее горло. «Идем со мной», — сказал Стократ и добавил сквозь зубы. «Только я пойду быстро». Он зашагал, не оглядываясь, все ускоряя шаг и к концу пути бежал изо всех сил, и спасенный им человек отстал. Стократ не смотрел на приметы, но вышел точно к костру, и еще не видя огонь за деревьями, услышал крики на поляне. Перед глазами у него сделалось черно. Он выскочил на поляну, когда правило приличия заносил свой нож, оскалившись, готовый драться на смерть, а рядом с ним поднималась мир, вооруженная тлеющим поленом, потому что другого оружия не нашлось. Вокруг стояли стражники выворота, шесть человек в доспехах и с мечами, а за спинами у них лучник натягивал тетиву. Стократ закричал на бегу, и лучник промахнулся с десяти шагов. Стрела, направленная в горло мир, попала ей в плечо. Лучник погиб первым.